Первой начала расти тень Джонс Она стремительно ползла по земле, вытягиваясь почти до самой школы Сэмми машинально проводил ее взглядом и перевела глаза на одноклассницу. Только старосты уже не было. На ее месте стояла, распрямлялась, врастала, тёмное, покрытое отливающей рыжим шерстью, существо. Одежда школьницы расползалась по его телу, как намокшая бумажная упаковка. Существо шумно встряхнулось, передернулось, освобождаясь от остатка формы, а заодно и обуви. Сэмми сначала тупо уставилась на переступавшие по земле лапы, потом перевела взгляд на верхние конечности. Да, именно их она видела в неверном свете клубной вывески, эти длинные черные загнутые когти, которые с легкостью раздирают металлическое ограждение и человеческое горло. Значит, из Хендрикс тоже была староста. То есть это, этот, йокай, оборотень. Йокай выпрямился, окончательно утвердившись на лапах. повел остроносый, лобастый, похожий на лисью головой, с прижатыми, как у кошки перед дракой, ушами. Круглые глаза по-прежнему светились желтым огнем, но теперь еще и ненавистью. Да и торчащие из темных губ клыки тоже доставляли. Оборотень задрал голову, издав то ли вой, то ли рык, то ли свой йокаевский клич и без промедления прыгнул. Сэмми отпрянула, ударившись спиной и затылком о дверь библиотеки. Но зверюгу отбросила назад сплетенная Джейком лунная сеть, несмотря на свою призрачность, сумевшая выдержать напор многокилограммовой туши. Снова раздался вопль, теперь без сильной ярости. Старший Лоу двинулся в обход бьющийся о преграду твари, небрежными взмахами ножей чертя горящие белые линии, стягивающий ловчую сеть все туже и уже. Вскоре оборотень только и мог, что дергаться и крутиться на месте, наблюдая за шаманом и бессильным рыком сопровождая сверкание духовных ножей. Сэмми глянула на Херо. Тот следил за происходящим с напряженным вниманием, кивая, словно подсказывая брату, что все делается правильно, и пропустила миг, когда обстановка изменилась. Старший Лоу оступился на поврежденную ногу и потерял равновесие. Сразу стало понятно, что подняться он уже не успевает, ведь оборотень только и поджидал малейшей оплошности, лишь успел вскинуть над собой скрещенные руки с ножами. Это вновь защитило его. Илью Кайпа остерегся, перемахнув через человека с запасом в высоте. Приземлившись, мгновенно развернулся и взмахом когтистой лапы отшвырнул Амёдзе чуть ли не на середину стадиона. Замешкался, сдирая с себя призрачные лунные путы. Хиро молча бросился к брату, слегка притормозившая Эми, следом, но ноги подкашивались, немели, как во сне, с затягивающим болотом, и потому она не успевала, никак не успевала до парней раньше оборотня. «Где же ножи Амедзи? Духовные они там или не духовные но заточены как надо, буквально на своей шкуре испробована. Если раньше Лоу пытались Кая лишь обездвижить, то теперь речь идет уже об их жизнях, не до лишних сантиментов. Оборотень, явно чувствовавший себя хозяином положения, неторопливый трусцой направлялся к братьям. Он двигался то на четырех лапах, то, видно, вспоминая, что совсем недавно был человеком, поднимался на заднее, и тогда рыжий хвост подметал землю. Что за тварь? Огромная лиса или рыжий волк? Да какая разница, кого я Кайка сплеет, когда у него такие когти и зубы? Хиротер тормошил по-прежнему неподвижного Джейка. Без сознания или. Сыми притормозила, ища взглядом какой-нибудь камень или палку, не найдя, несколько раз хлопнула в ладоши. Треск аплодисментов далеко разнесся по стадиону. Еще и крикнула: Чтоб наверняка. Эй, ты, Джонс, или как там тебя теперь? Я здесь. Тварь резко обернулась. Хиро за ее спиной закричал. Сэмми, уйди, мы сами справимся. Беги в библиотеку. Ага, видно, как вы справляетесь. Сэмми крикнула в ответ. Оттащи Джейка куда-нибудь в сторону. Эй, ты, сучка, иди ко мне. Или тебя по-японски позвать, чтобы понятнее было. Яриман. «Ама!» Пригодились уроки Хиро, когда-то испросившему японские ругательства Сэму. Неизвестно, поняла ли бывшая Джонс оскорбление, или ее просто привлекла более шумная добыча, но теперь она направилась к Саманте. Краем глаза присматривая за Хиро, волочившим брата к сиденьям стадиона, та прикинула, куда рвануть. «Не в библиотеку же в самом деле». Оборотень с его селищей выбьет стекла и разнесет дверь, чтобы до людей добраться. Но Сэмми оставалась на месте, потому что Йокай по-прежнему ее не видел, шел, поводя из стороны в сторону крупной головой, раздувая ноздри черного носа. Желтые глаза внимательно сканировали местность, иногда глядя и сквозь нее, полное впечатление, что Саманта была для него невидимкой. Осененная внезапной догадкой точнее, воспоминанием. Девушка взглянула на браслет от Хиро. Черные бусины не отражали лунный свет, словно полностью поглощая, перерабатывали в темноту, в ночь, которая своим плащом прикрывала и Сэмми. Значит, братья говорили о браслете-амулете правду. Надеясь, что это все-таки не ее каевская охотничья уловка, Сэмми замерла и задержала дыхание. Оборотень прошел в метрах в трех. «Хорошо, ветер дует не с ее стороны». И плохо, что, не обнаружив соперницы, Йокай вспомнил об оставленной за спиной более многочисленной добыче. Куда Хиро спрятал брата, Сами не успела увидеть. Но, судя по тому, что друг поспешно отбегал в сторону от трибун, тот перенял ее метод отвлечения внимания от беззащитного напарника. «Эй!» — крикнули они почти одновременно, и оборотень остановился посередине, крутя головой вернее, поворачиваясь всем корпусом то к одному, то к другому. «Сэм, заткнись!» — крикнул Херо. «Ей нужен я! Я всему причина!» «Нет!» — проорала Сэмми в ответ. «Она девчонок любит, вернее, не любит! Ты, Джонс, иди ко мне! Я его девушка, и я его тебе хрен отдам!» «Прекрати! Джонс, это я смеялся над тобой, и мне до сих пор смешно!» «Думаешь, ты кого-то можешь напугать? Ты себя-то в зеркало видела? Ты жалкая, жалкая и смешная!» Похоже, ключевое слово, заводившее Джон с полуборота, было «смех». Оборотень, зависший как на новосел между двумя стогами сена, решил, что почетного звания первой добычи заслуживает именно его произнесший. Йокай развернулся и ринулся к младшему Лоу. Саманта с мгновения надеялась, что у херо есть план или хотя бы какое-то оружие. Но парень попросту бросился бежать. Хотя бежал он легко, намного опережая преследователя. Долго это продолжаться не может. Тварь не только более тяжелая и сильная, но и наверняка более выносливая. Кажется, Херо собирался все-таки увести оборотня за забор к психушке, но... Семи чуть не вскрикнула, когда резко срезавший направление Йокай Едва не зацепил друга когтистой лапой. «Эй!» – завопила так, что у самой уши заложила. «Ты, скотина! Я здесь!» Сэмми не только орала и хлопала в ладоши, еще и ногами затопала, чтобы отвлечь внимание Юкая от Хиро. Но оборотень уже устал играть в жмурки или решил оставить неуловимую невидимку на сладкое, после того, как разделается с основным блюдом. «Да здесь я! Гляди!» Сэмми потянула с руки браслет, чтобы сделать приманку видимой, но в спешке дернула слишком сильно. Сплетенные нити порвались, бусины посыпались на беговой трек, подскакивая и раскатываясь во все стороны. С мгновения Саманта растерянно смотрела на них, а удивленный Йокай на возникшую невесть откуда долгожданную добычу. А потом все пришло в движение. Джон скинулась к Сэмми, херо следом, а сама девушка рванула к облюбованному за миг до того дереву. Она заберется туда в два счета, а волки и ведь на деревья не лазят, правильно? Сэмми просто взлетела по веткам. Адреналин моментально оживил детские навыки и посвистела промахнувшемуся и тяжело приземлившемуся оборотню. «Фью-фью-фью! Ко мне, послушная собачка!» Сверху отлично было видно серебряное полотно стадиона, покачивающегося возле трибуны Джейка. Парень оглядывался, видимо, соображая, где он, кто он и что здесь вообще происходит, и остановившегося поодаль от дерева Херо. Послушная, наблюдавшая за всеми глазами фарами, повиновалась опять, подняла лапу и вонзила когти в кору, подтянулась и уцепилась за ствол второй лапой. Смех замер на губах Сэмми. Лисы и волки по деревьям не лазят, да. Но вот оборотни. Когда в голову Джонс прилетела первая кроссовка, кай только башкой мотнул. Когда херометка метко попал второй, прижал уши и коротко рявкнул, не особо отвлекаясь. «Потерпи, мол, скоро и за тобой приду». Залезшая на угрожающе клонившуюся верхушку Сэмми как раз прикидывала – бить ли ее Кая по темечку своими мартинсами или попросту сигануть вниз. Результат будет одинаков. Останешься без ног. Когда увидела, что парень швырнул недолетевший до дерева школьный пиджак, а теперь торопливо сдирает с себя джинсы. Хотела из последнего, во всех смыслах, и ехидства поинтересоваться, не собирается ли он отвлечь Джонс своим стриптизом. Как Херов скинул голову и закричал, почти с отчаянием. «Ну почему ты не ушла, когда я тебе говорил?» Друг пригнулся, точно собираясь прыгнуть на дерево вслед за оборотнем или на самого оборотня, и... и начал превращаться. Машинально подбирая ноги от очередного замаха Йокая, Сэмми не сводила глаз с деловито бегущего по стадиону кота, Тени и лунные блики временами делали его пеструю шкуру практически невидимой. Казалось, по стадиону несется одна лишь кошачья тень. Какие там японские! Ругательства на родном английском вылетели у нее из головы, вместе со всем остальным словарным запасом. Сэмми только и могла растерянно шептать. «Ах ты ж! Что ж ты!» Кот по имени Хиро остановился под деревом задрав распушенный хвост, раскрыл пасть и издал извечный жуткий кошачий вой, вызывая врага, неважно, какого он там размера, на битву. оборотня от неожиданности даже лапа соскользнула. Изогнувшись, он поглядел вниз, и кот следующим воплем подтвердил. «Да-да, ты, именно ты!» Не раздумывая, Сэмми тут же пнула опущенную башку зазевавшегося кая, отчего тут съехал на пару метров вниз, оставляя за собой десять глубоких борозд и запах свежего древесного сока. Решив не распыляться на двух противников или полагая, что загнанное на дерево добыча все равно никуда не денется, оборотень собрался сначала разобраться с мелким наглецом. Несмотря на шок от внезапного превращения друга в кота и какого знакомого кота, Сэмми была сейчас за него, в его новом старом обличии, спокойно. Попробуй, догони такое юркое, мелкое существо. Но она ошиблась проклятое существо и не думала удирать. Оборотень еще не успел приземлиться, как прыгнувший кот вцепился ему в загривок, так полосую когтями, что только бурая шерсть полетела. Сэмми подвисла, во всех смыслах, на дереве спуститься, чтобы как-то помочь другу, или не мешать двум оборотням выяснять между собой отношения. Но Хиро же просто крохотный по сравнению с таким массивным зверем. Не обращавший внимания на сцепившийся рычащий клубок, Джейк медленным зигзагом брел по стадиону, свои ножи разыскивает. Разве его на Медзе в поисках помочь? Отчаявшийся достать, содрать с маленького убийцу — Оборотень повалился на спину, чтобы придавить того своим весом. Кот соскочил в последний момент. Распластался на земле поодаль. Бьющий хвост и все тот же жуткий вой. Йокай встряхнулся и, уже не делая попытки подняться на задние лапы, двинулся на неожиданного противника. Кот уворачивался, отпрыгивал, забегал ему в хвост, но никак не мог вцепиться вновь. Тварь была на стороже отмахиваясь и нападая. А потом взмах тисты рыжей лапы и трехцветный комок упрямой отваги отлетает и падает, оставаясь неподвижно лежать на треке. Йокай, за мгновение до того получивший по носу, трясет головой, с фырканием трет окровавленную морду, а придя в себя, медленно, осторожно, явно ожидая подвоха, идет, подкрадывается к своему врагу. Сэмми полуслезла, полускотилась с дерева, с отчаянием глянула на старшего Лоу. «Это что, все?» Джек был еще далеко, но она услышала, словно ей сказали в самое ухо. «Не двигайся!» «Да как же не двигаться? Ведь Хиро сейчас...» В следующий момент Сэмми не только остановилась, но еще и шарахнулась. Серебряное пространство стадиона пересекли стремительно воющие и мяукающие тени. Возглавляла их самая крупная дымчатая кошка. Уж не ее ли она видела возле дома Лоу? В мгновение ока оборотень превратился в рычащую и завывающую разноцветную гору. Йокай рыкал, тявкал, вертелся, отмахивался, катался по земле, вставал на задние лапы, стряхивая и отшвыривая взбесившихся зверьков. Явно взбесившихся, Сэми никогда не слышала, чтобы кошки нападали на противника целой стаи. Зато они дали ей время добежать до кота. Больно ударившись о дорожку коленями, Саманта приподняла оскаленную мордочку. Глаза закрыты, ухо развалино пополам, белоснежная грудка в крови. Оглушен или... Сэми оглянулась. Джек торопливо хромал к ним, но не успевал. Никак не успевал, потому что все больше и больше четверолапых заступниц отлетало в сторону. Кто убегал, кто отползал, кто и вовсе замирал неподвижно. Надо бежать. Сэмми подняла лохматое тельце, молясь всем известным богам. А пуще всего кошачьей богини Бастет, чтобы не повредить, возможно, сломанные косточки. И в этот момент кот Херо шевельнулся, открыл желтые глаза издал хриплый вопросительный мяв, как будто вопросил «О, и ты тут!» «Тут-тут, а сейчас нас тут не будет, потому что мы с тобой как рванем!» Но кот неожиданно вывернулся из ее рук, тяжело шмякнувшись на землю, приподнялся, качнулся и... И Сэмми увидела, как его стремительно удлинявшаяся тень поползла по земле, приблизившись а потом и накрыв Йокая полностью. Одновременно с тенью рос ее отбрасывающий. Вскоре перед семи стоял кот размером с пуму, с компактным мощным гибким телом, смертоносными лапами и оскаленными клыками, и все с той же трехцветной окраской и рваным ухом. Кошачий оборотень раскрыл пасть и издал короткий рык, в котором отчетливо различалось мяуканье, хоть и хриплое. Он будто дал какую-то команду. Последние нападающие из кошачьего отряда порскнули в разные стороны, как по-хозяйскому брысь. Вскоре на стадионе остался лишь ворочавшийся, фыркавший, переводивший дух йокай и маленькие, неподвижные, разбросанные на земле тельца. Да еще большая серая кошка, усевшаяся поодаль в излюбленной четверолапами позе копилки. Кот-кугуар язык уже не поворачивался называть его Херо, пригнул голову и, стремительно разгоняясь, кинулся на только что заметившего новую опасность Йокая. В тот же миг Сэмми кто-то обхватил со спины. Девушка не успела ни испугаться, ни среагировать, как оказалось уткнута лицом в обтянутую пыльной майкой грудь. «Саманта, ты цела?» «Да». Сэми задрала голову окидывая взглядом грязное, ободранное лицо Джейка. «А ты?» «Жив буду», — отсутствующий отозвался парень. Его глаза следили за происходящим за ее спиной, но когда Сэмми попыталась обернуться, Джейк не дал. «Не смотри. Или ты любишь поножовщину?» Сравнение с Сэмми очень не понравилось. Но у попавшего в аварию, а потом и под раздачу оборотня Джейка, Еще остались силы, чтобы не только не дать ей оглянуться, но и оттащить подальше от топота, визга, рычания и воя. Они же не убьют друг друга? Нет, надеюсь. Не слишком обнадеживающе. Хотя парень тут же добавил в качестве утешения: оба сан за херо присмотрит. Сэми на время оставила попытки взглянуть хоть одним глазком, кто и как берет верх. А где ваша тетушка все-таки? Да вон она сидит, обыденным тоном сказал Джейк. Серая такая, как вечерний дождь, а Майя так и переводится. Сымя открыла рот, но, сумев выдать только невразумительный набор звуков, даже не ругательства, внезапно требовательно сгребла парня за воротник. Удивившийся Джейк поневоле отвлекся от роли единственного болельщика и поглядел ей в лицо. «А ты тогда кто?» – требовательно вопросила Сэмми, дергая его за воротник. «Гризли? Волк? Лось?» Джейк слабо улыбнулся, сказал, почти извиняясь. «Я только шаман. Не слишком удачливый, как видишь». Оба вздрогнули от разнесшегося над стадионом вопля. Ярости, боли и бессилия. Рефлекторно сдавивший Сэмми так, что у нее хрустнули ребра, Джейк выдохнул. «Ну вот и...» И разжал руки. По-прежнему цепляясь за его куртку, по забывчивости или для устойчивости, Сэмми обернулась. Кот-кугуар был цел, хоть и здорово потрепан и помят. Он волок по земле тушу неподвижного йокая, как обычный кот, пойманную и придушенную крысу, посверкивая по сторонам яркими глазищами и свирепа урча. «Моя добыча! Моя!» Сэмми нерешительно шагнула вперед, но Джейк удержал ее. «Не суйся под горячую руку». «Или лапу». Замыкала четверолапую процессию тетя кошка Прошествовала мимо, удостоив Сэмми царственного взгляда. А Джейка призывного Мр. -р -р -р -р -р -р -р». «Иду», — отозвался Джейк. «Что с ним... с ней будет?» — спросила Сэмми провожая взглядом влачимого, слабо подергивающегося Йокая. «Куда вы ее? Все будет в порядке. Иди, выпусти людей из библиотеки». Сэми нерешительно посмотрела на здание. «И что им сказать?» Джек оглянулся на ходу. «Скажи, что Джонс убежала». «Ага», — пробормотала сэми осматривая перелопаченное футбольное поле, на котором состоялась буквально битва столетия. «Оборотень против оборотня». Убежала, побежала, тормозила головой. Запись закончилась, и Джейк отключил диктофон на мобильнике. Агенты одновременно перевели взгляды с телефона на него. «И что было дальше?» — спросил Альберт. Второй агент, с которым они так и не познакомились, яростно чиркал в блокнотике то ли записывал все услышанное на бумажный носитель, то ли рисовал какую-то схему. «Дальше?» Джейк пожал плечами. «Дальше она заметила меня и бросилась бежать». «И так и убежала», скептично спросил Альберт. «Маленькая неспортивная школьница оставила с носом двух здоровых сильных парней?» «Да, маленькая беззащитная школьница, которая столкнула с крышей высокую сильную одноклассницу и ранила ножом «Здоровенного спортсмена», – поддакнул Джейк. «В отличие от нас, Херо, Джонс учится в этой школе и живет в этом городке чуть ли не с рождения, так что знает все местные закоулки». Ее родители очень волнуются. «Найдется. Рано или поздно». И «Ей предъявят обвинение в непредумышленном убийстве», – подал голос напарник Альберта. «Да», – опершись обеими руками о стол, Джейк поднялся. Он уже объяснял, что попал в аварию, когда спешил на звонок Хиро. Разбитый мотоцикл — доказательство. Но и оборотень повалял его знатно, и потому напрягало, что Альберт за ним так пристально наблюдает. Не спрашивает, но делает про себя выводы. «Как же вам не повезло», — насмешливо посочувствовал напарник, «что в этом деле не пришлось столкнуться с потусторонними явлениями». «Да, печально». Вновь согласился Джейк. «Он и так провел слишком много времени в полиции, отвечая на бесчисленные вопросы, и потому же был готов, если не кусаться, то кидаться тупыми и острыми предметами». Прочел во взгляде Альберта понимание. «Тот знает, как воспринимают разговаривающего с духами или попросту экстрасенса, потому сказал то, чего говорить не собирался». Но Элис Гир благодарна, что виновник ее гибели найден. Хотя из-за смертного ужаса ее душа и хотела погубить его, заманивая на самый край крыши. Напарник громко хмыкнул. Альберт спросил. — А что скажешь про первое убийство? — Думаю, оно никогда не будет раскрыто. Продолжая удерживать зрительный контакт, ФБРВИЦ переспросил. — Никогда? «Ты уверен?» «На все сто!» «Прощайте!» И, закрыв дверь, сразу забыл об агентах. Саманту из полицейского участка забрала тетя. Хиро отвезли домой. Остальные дети, в том числе и Кицуне, тоже под присмотром. Тело ныло, виски ломило после бессонной ночи. В глазах песок. Во рту пересохло от долгих пересказов одного и того же но он знал, что сейчас не уснёт, так и будет мотаться по дому, как заведённый, пока не кончится заряд в батарейках. «Поедет-ка он к Кларе, решил неожиданно. Солнечная женщина напоит его чаем и накормит сладким. Они не будут обсуждать вчерашнее или говорить об умерших. Он просто будет слушать, как она болтает о чём-то неважном и смеётся грудным смехом. Да и вообще, смотреть на неё приятно. Когда, громко топая, в библиотеку вошла Саманта, Клара бросилась навстречу, грозя сразу двумя пальцами и командуя громким шепотом. «Давай тихо! Или вон пошла! Разбудишь мне его еще!» Саманта углядела спящего в кресле Джейка. Клара заботливо укрыла его своей вязаной шалью. Хмыкнула понимающе. Они переместились подальше, к окну. «Ты зачем пришла?» «Да еще так рано!» — так же шёпотом продолжила женщина. «Всю же ночь не спала!» «А ты чего домой не пошла?» — не осталась в долгу Сэмми? «Тоже ведь не спала!» Все равно бы не смогла уснуть!» «Мозги просто кипят!» «Кто бы мог подумать!» «Кэтрин Джонс!» Сэмми промолчала. Подобное восклицание она уже много раз слышала. «И наверняка в Редвуде это будут обсуждать еще не один год!» Перед глазами мелькали бесконечные картинки: белое лицо Кэтрин в темноте, её же оскал монстра, смертельные гонки на стадионе, серые потрясенные лица приемных родителей Джонс в полиции, замкнутое лицо Херо с засохшей полоской крови на ухе, хромающий изможденный Джейк. Какой тут сон? А твоя тетя, сполошилась библиотекарша, она же тебя потеряет наглоталась капель. «Спит», — успокоила Саманта. Помедлив, добавила. «Я оставила записку, что к тебе пошла». Впервые за все время проживания в доме тетки. Сэмми всегда считала, что отчитываться в том, куда направляешься, — это посягательство на ее личную свободу. Но сегодня... Тетя Ханна кинулась к ней, едва Сэмми вышла от прибывших в участок медиков. Принялась беспорядочно ощупывать ее, вертеть и осматривать. «Ты цела? Эта сумасшедшая девчонка тебя не ранила? Где болит?» «Да все нормально», — смущенно бормотала Сэмми, осторожно отводя ее руки и оглядываясь. Так же бурно родители обнимали Марси, а Брауны причитали над мужественно морщившимся перевязанным ником. «Просто греческий трагедийный хор какой-то. Всего-то пара синяков до да царапин». «Саманта Колтер!» – ожидаемо повысила голос тетка, тыча ей в лицо дрожащим пальцем. «Ты! Ты!» Сэмми ожидала привычной выволочки и приготовилась привычно же огрызаться, но вовсе не того, что произошло. Тётя Ханна неожиданно силой обхватила ее и разрыдалась. Растерявшаяся до потери дара речи, Сэмми смотрела сверху на вздрагивающую, растрепанную седую голову. Оказывается, тетя уже намного ее ниже. Из-за прямой, как палка фигуры и обвиняющего взгляда, всегда казалось иначе. Только и догадалась неуклюже похлопать и пекуншу по костлявой спине. «Ты знаешь», — проговорила Сэмми неловко, — «кажется, она меня и правда любит, а не только присматривает из чувства долга». «А я что говорила?» — торжествующе повысила голос Клара. Пришлось напомнить о спящем в нескольких метрах Джейки. Просто Ханна, как и ты, не умеет показывать свои чувства. Что-то произошло в том голдящем полицейском участке. Казалось, Сэмми увидела на много лет вперед. Всю жизнь они будут бороться характерами, хлопать дверями и кричать при очередной ссоре. Но в то же время никогда уже не забудут эту сумасшедшую ночь и эти объятия, сделавшие их куда ближе, чем все предыдущие годы. Может, тогда Сэмми внезапно, скачком, повзрослела?» Клара все внимательнее вглядывалась в окно. Еще один не спит. В туманных утренних сумерках по стадиону медленно двигался силуэт. Переходил с места на место, наклонялся, садился, а то и опускался на колени. Больно стукнувшее сердце подсказало Сэмми, кто это, прежде чем его опознала Клара. «Да это же Херо! Чем он там занимается? Что-то ищет?» Ладонь Сэмми накрыла пальцы, уже повернувшей оконную ручку женщины. «Не надо! Не зови! Я знаю, что он делает!» И даже почти слышу, что говорит, отыскивая и поднимая маленьких погибших помощниц. Благодарит и просит прощения. Провожает их на радугу. Неожиданно прозвучало у них за спиной. Чёртова неслышная фамильная походка Лоу. Вот и кто из братьев кот? Джейк, припухшими от сна глазами, смотрел поверх их голов в окно, пояснил чуть смущенно. Говорят, домашние любимцы после смерти уходят по мосту Радуги. Но вы же помните стихотворение. «Беги по Радуге, малыш! Резвись, шали, играй!» Над облаками, выше крыш, Такой кошачий рай. Ты только лапки береги И осторожней будь. Беги по радуге, беги, И про болезнь забудь. Давай не думать о судьбе, Но лишь имей в виду, Когда-нибудь и я к тебе За радугу приду. Это было так не похоже на Добермана, Которого Сэмми знала. Видимо, что-то такое отразилось в ее взгляде. Джейк, конец засмущавшись, недорассказал стих и со словами «пойду еще посплю» ретировался за загородку, волоча по полу конец персиковой шали. «Только я чего-то не знаю», — зловеще спокойно поинтересовалась Клара. «Что тут творилось?» Сэмми кивнула подбородком в сторону ушедшего. «Мол, спроси у него». Странно, что Джейк так расслабленно, в безопасности, чувствует себя у этой болтушки. Доверяет ей. Вновь повернулась к окну, наблюдая за полупризрачным в утреннем студенном тумане силуэтом. А вот доверяет ли ей Херо?